Глава 20. Уже несколько дней Алеша Христофоров не мог прийти в себя. Папенька, его папенька, исчез. Действительно, Алеша, с трудом разысканный Падовым, вскоре приехал в покинутое лебединое чтобы забрать Андрея Никитича. Сначала все было хорошо. Алеша, Правда, с неприятностями, нашел обезжизненного куротрупа где-то в стороне, на печке, благополучно держа его за руку, как мертвого идола довез до дому. В Сонновском доме осталась одна поганая кошка, которая, не находя пустого места Михея, лизала столбы. Алеша положил спать по пулю рядом с собой на соседнем диване, хотя куротруп вяло сопротивлялся, кажется, воздуху. Дело еще осложнялось тем, что на утро должны были прийти обеспокоенные долгим отсутствием Андрея Никитича его нетерпеливые ученики, которых Андрей Никитич воспитывал в духе христианства и всеобщей любви. Алеша, разумеется, не надеялся на какую-либо коммуникацию. Он понял это сразу по надменному лицу куротрупа, в котором не было даже бессмыслия, по абсолютному молчанию. Он даже не попытался рассказать отцу, в чем дело — Все его мысли были направлены на то, чтобы как-нибудь сьюлить и отвадить жаждущих спасения юных христиан. Усугублялось еще тем, что молодые люди уже подозревали что-то неладное, в том смысле, что Алеша Депрячет своего отца, и были настроены весьма воинственно. Рано утром Христофорова разбудил, показавшийся ему ублюдочно настырным, стук в дверь. В попыхах в одной рубашке он открыл... и обомлел. Перед ним стояло несколько учеников Андрея Никитича. «О чем вы хотели с ним поговорить?» — нелепо проговорил Алеша. «Как о чем?» — обиделся один из юношей. «Наша тема — Бог есть любовь. Мы уже два месяца ждем этой беседы». В этот момент вдали коридора промелькнуло мертвое, ни на что не похожее лицо куротрупа. Юноши, тем не менее, что-то радостно вскрикнули, на перепуганный Алеша в отчаянии обалдело захлопнул перед ними дверь. Юноши завыли, Алеша бросился к папеньке, но последний не реагировал на происшедшее, совершенно не замечая ничего вокруг. Алешенька опять бросился к двери, в которую колотили, разыгралась шумная психопатическая сцена, во время которой собрались почти все жильцы со двора, и растерзанный Алеша колотил себя в грудь. Когда все относительно уладилось, Алеша кинулся посмотреть на отца, но кура-трупа нигде не было. Ни в здании, ни в окрестности. Не помог и розыск милиции. В крике Алешенька метался по Москве от одного священника к другому, от одного приятеля к третьему — Наконец, узнав, что Падовские осели в своем старом гнезде, расположенном на двадцати километрах от Москвы, Алеша ринулся туда, ожидая от Падова и Анны услышать что-нибудь об отце. Гнездо Падовских приютилось на отшибе одного селения около довольно безлюдной дороги. Оно представляло собой одноэтажный домик, скрюченный и покосившийся, прикрытый не то травкой, не то кустами. в доме была всего одна большая комната но рядом различные закутки одно окно было сбито набекрень второе почему то заколочено христофоров прямо таки влетел в дом в комнате было темно две свечи освещали сидевших на полу людей то были падов рмин анна Игорёк и горё и еще двое Сашенька и Вадимушка, совсем юные, из новичков, которых Падов привез, чтобы воспитать молодую порсель. Их еще почти детские розовые мордочки млели от радости в мрачном полусвете свечей. Кажется только, что кто-то выл. Вместе с тем доносились слова знаменитой шизоидные песни, и, увидев себя на портрете, мой козел подхватил треперок. Христофоров схода неожиданно закричал. «Отца! Отца! Потерял! Папу!» «Кура трупа!» — сонно проговорил Падов. «Не кура трупа! Отца!» — взвизгнула Лешенька, надвигаясь на стену. «Да ты успокойся, расскажи!» — пробормотал Ремин. «Господь вон тоже своего отца небесного потерял на время, но потом же, говорят, нашел». Не удержавшись, вставила Анна. Через несколько минут каким-то странным, непонятным образом разговор о потере куротрупа перескочил на Бога. «Не приемлю! Не приемлю!» — визжал Падов. «Я хочу быть творцом самого себя, а не сотворенным! Если творец есть, то я хочу уничтожить эту зависимость, а не тупо выйти по этому поводу от восторга!» Из угла поднялась Анна. Ее лицо горело. Наша тварность может быть иллюзией. По существу это вера. Решительно утверждать можно только то, что мы как будто не знаем, откуда появились. Поэтому мы имеем право, такое же, как и вы, верующие в Творца, верить в то, ибо это для нас предпочтительней, что мы произошли из самих себя и не обязаны жизнью никому, кроме себя. Все в «я» и «для я». Но Христофоров уже затопал ногами. «Ничего не хочу слышать! Верните мне моего отца!» Он как тень метался по комнате из угла в угол, расшвыривая какие-то тряпки, лежащие на полу. Сашенька и Вадимушка, разинув рты, как два галчонка, с любопытством смотрели на него. «Это вы довели моего отца до сумасшествия!» — кричал Христофоров. «До «Да вас он был тихий и верующий! Вы сделали его идиотом!» «Каковы наши-то христиане!» — хихикал, корчась от утробного восторга падов «Сразу за рационализм схватился. с сумасшедшей больной, медицина, где врачи?» — передразнивал он. «А невдомек, что никакие врачи тут не при деле!» «Вот в том-то и гвоздь», — подхватил Ремин, — «что это псевдохристианство слишком рационально для нашего сознания. В конце концов, оно просто недостаточно абсурдно для нас». «Ничего не хочу слышать!» — вопил Христофоров. «Вы обернули моего отца в идиота!» «Если, конечно, идиотом называть каждого, кто находится не в этом мире», — пискнул в ответ Игорек. Наконец Христофорова уняли. Под конец он разрыдался. «Простите меня, нелепо пробормотал он». «Ну, ты же видишь, Алеша, что мы ни при чем», — растрогалась Анна. Кто знает, что может с каждым из нас произойти. «Но все-таки мы верим в наше «я», в его бессмертие и победу над миром», — вдруг загорелся вмешавшийся Ремин. «Больше не о что верить, а тем более любить». «Что с вами произошло?» — вдруг, словно очнувшись от своего горя, проговорил Христофоров. «Вы никак стали глубевцами?» Он был прав наполовину. События развивались так, что, покинув «Лебединое», Ремин ринулся искать встречи с глубевцами и, в конце концов, нашел тех, кого искал. Он провел в их обществе несколько дней и поехал от них в Падовское гнездо, куда уже прибыла после истории с извитским радостно встреченная Анна, преображенной, взъерошенной, охваченный каким-то приступом веры в религию «Я». Здесь он заразил всех своим упоением. Вероятно, все ждали этого взрыва. Или просто в душе накопилось слишком много любви к «я» и жажды его вечности и бессмертия. Даже падов по мере силы возможностей, утихомиривал свои негативные силы. Поэтому Христофоров попал в самую точку при упоминании о религии «я» и анны и «падов» и «ремин» и даже «игрек» взвыли. Юные Сашенька и Вадимушка, сидящие бок о бок, насторожились. Ремин, шатаясь, отошел в сторону, к окну. Искаженный свет выделил его белое лицо. Казалось, что-то ворочалось по углам, но старые бутылки из-под водки, нелепое тряпье на полу, были безжизненные. «Наше я — единственная реальность и высшая ценность», — заговорил Ремин. Надо не только верить в его бессмертие и в его абсолютность, не только любить свое «я» бесконечной духовной любовью, надо попытаться реализовать это высшее «я» при жизни, жить им, испытывать от этого наслаждение, перевернуть все на 180 градусов, и тогда мир превратится в стадо теней. Все, что есть в нас тварного, зависимого, исчезнет, а Бог — это понятие имеет смысл только если оно не отделено от «я». Ремин захлебывался. «Жить в я! Жить новой духовностью!» Было такое чувство, будто все метались в самих себе и к себе. Руки Анны словно тянулись ввысь. Казалось, воздух дрожал от тайных желаний и всплеска спасения. Один Христофоров угрюмо молчал. Анна, мельком взглянув на него, вдруг почувствовала ощущение какого-то органического превосходства. Не удержавшись, чуть согнувшись так, что по всему телу прошло это ощущение превосходства, его дрожь, она подсела и с умилением погладила руку Христофорова. Ему показалось, что где-то сзади него в углу запричитала помойная крыса. «Одна деталь, Алешенька!» «Одна деталь», — прошипела Анна, погрузив Христофорова в свои глаза. «Я хочу сказать об усладе селепсизма. Причем это особенный, необычный селепсизм. Так вот, Алешенька», — погладила она Христофорова, — «тебе никогда не познать, понимаешь, никогда». Какое наслаждение считать себя не просто центром мира, но и, и единственно существующим. А всего остального нет. Тень. И даже не тень, а как бы нет. Какая это радость, какое самоутверждение. Никакая гениальность, никакое посвящение с этим не сравнится. Подумай только, вживись, столкнись с этим фактом. Ничего нет, кроме меня. Ноздри Анны как-то даже чувственно задрожали от наслаждения. Христофорова передернула от отвращения. Какой это восторг, какая тайна, какое объятие. Чувство исчезновения мира перед солнцем я. Ничего нет, кроме меня. Это надо ощутить во всей полноте. Каждой клеточкой, каждой минутой существования. Жить и дрожать этим. А абсурд? Чем абсурднее, тем истиннее. Ведь я над всем, и ему плевать. Тьфу миру! Все... «В я!» падав затрясся от восторга. В пыли и тенях этой странной огромной комнаты он пополз к Анне и Христофорову. «Селепсизм! Слово-то какое!» — утробно захихикал Падов. «Правда, Аннуля, в самом этом слове есть что-то склизкое, тайное, извивное, даже сексуальное». Анна захохотала. «Представляю себе два салипсиста в постельке, он и она!» Аннуля подмигнула Падову. «А не дурственно. Любовь между двумя салипсульками!» Падов завопил, протянув к ней руки. «Родная!» Он так и причмокивая просюсюкал это извивно-сексуальное слово «салипсулька!» В этот момент... Христофоров вскочил с места. Больше он не мог терпеть. Картина целующихся салепсистов стояла в его глазах, как кошмар. Он даже забыл, что любил когда-то Анну. С него хватало и чисто трансцендентного ужаса. Оттолкнув какую-то табуретку, Христофоров двинулся к выходу. — А как же папенька! — провыл ему вслед падов Но Христофоров уже хлопнул дверью. Его встретили дождь, ветер и прячущееся солнце. Тем временем в комнате падовского гнезда, накаленной от обнажившихся душ, продолжалось мистерия веры в я. Но старые темные силы противостояния и ухода вдруг снова оживились в падове. «Господа», — произнес он, — Хорошо, вы стремитесь к бессмертному вечному «я», которое в вас самих. В человеке есть разные «я». Все дело в том, к какому «я» вы стремитесь. Есть своего рода «я» на уровне брахмана, бога, в самом себе, абсолюта. Есть «я» на уровне богов. Есть, наконец, псевдо-я, эго, иллюзия-я. Есть и другое. Допустим, допустим, я не спорю, вы найдете, может быть, скажем, в пределах индуизма правильный путь к высшему «я», путь к Богу, который внутри вас и который неотличим даже от Брахмана, от Абсолюта. И это ваше высшее «я», этот Бог, и окажется вашим подлинным, реальным «я». Пропадет ненавистное отчуждение «я» от Бога, рухнет дуализм. Может быть, и иное. Вы придете к этому вечному в пределах Глубевской религии «я», которая еще более радикальна, чем индуизм, и которая идет несколько другими путями, может быть. Но вот что. Если я захочу послать все в бездну, и это я, и абсолютную реальность, и нирвану, и Бога, и даже Бога, который во мне, и который есть мое же высшее «Я», если я все это захочу отвергнуть, что вы на это скажете?» «Конечно, это все прекрасно, и к тому же бессмертие, человеческая тоска и надежда. Но я слышу зов какой-то бездны. К тому же я извечный негативист, отрицатель. Наконец, другой момент. А что, если появление иного принципа?» У окна захохотал Ремин. «Но что же ты предлагаешь?» — начал он. «Что? Бездну? Да от этого с ума можно сойти». «Главное, ведь существует любовь. Любовь к этому своему вечному «я». Ведь в любви к нему, в стремлении обладать им во всей его вечности, вот в чем дело. Значит, у тебя нет полной окончательной любви к своему высшему «я», раз тебя тянут какие-то немыслимые бездны или просто, скорее всего, отрицания. Нет-нет, все должно быть направлено на то, что любишь, на свое бессмертное «я». И вера, и порыв, и метафизические знания, и все-все-все». И тогда, используя древние методы, знания, медитацию, мы воочию практически обретем вечность, и рухнут все завесы, и потустороннее перестанет быть потусторонним. Вдруг послышалось некое шевеление, писк, и из-за какого-то рваного ободранного стола вылез юный Сашенька. Губы его дрожали. Он плохо понял, конечно, главную нить этого разговора, ибо мысли его двигались только в одном направлении. — А если не хватает терпения? — закричал он каким-то нечеловечески визгливым голосом. — Если не хватает терпения... Я, например, уже больше не могу ожидать смерти и того, что там, за занавесом. У меня болят нервы. Надо порвать, порвать наглядно, чтобы всем было доступно, а не только единицам. Этот занавес, чтобы воспринимаемый тогда потусторонний мир стал повседневностью, частью нас самих! Закричал он, весь трясясь. чтобы рухнула преграда, чтобы все слилось. И тогда, и тогда... Он внутренне как бы усладился. Все изменится. Человечество освободится от всех своих земных кошмаров. Голод, война, страх перед смертью потеряют свой смысл. Рухнет тюрьма государства, ибо она бессильна перед духовным миром. Все перевернется. Ишь, куда понесло, улыбнулась Анна. В социальщину. Но это по юности. Ты еще организуй партию под названием «Загробная». Программа и цель — порвать занавес. Со всеми последствиями. Сашенька, ведь до сих пор все старались наоборот уберечь человечество от знания потустороннего. Боюсь, что ваш прорыв приведет к замене земных кошмаров другими, более фундаментальными. Впрочем, все это имеет смысл. но никто не реагировал на все ее ворчание все берегли и щадили юнных вместе с тем непомерный взрыв сашеньки сам его вид еще мальчика с блуждающими глазами точно устремленными в неведомое спровоцировали у каждого видение своего запредельного воздух опять был напоен непознаваемым истерически инспирированными призраками и хохотком утробно-потусторонним, точно лающим в себя хохотком падава. Все это смешалось с потоками, судорогами любви к «я», с патологическим желанием самоутвердиться в вечности и с видением собственного «я» в ореоле Абсолюта. Самое время было не вместить. Но душа как-то выносила всё это. Только Сашенька и Вадимушка вдруг чего-то не выдержали и попросились домой. Игорек вывел их за ворота. — Личность должна взять на себя и бремя рода, и бремя запредельного! — провизжал он им на прощание. Лицо Вадимушки было даже чуть радостно. Опускалась ночь, в гнезде Падова остались только хозяин, Анна и Ремин. Игорек тоже уехал.